В это время в комнату заглянула Зинаида. Стрельнула злыми глазами в Степана Егоровича. Потом уставилась на мужа. «У, Что ты к человеку навязался, пьяная рожа? Что ты никому покоя не даешь? Гони ты его, Степан, гони! Он же своими дурацкими разговорами до смерти замучает!» «Видал Мегеру?» — тяжело спросил Егор Петрович и рявкнул. «Скройся!» «Ты не шибко разоряйся, Егор, не шибко!» сверкнула глазами Зинаида. «Давно в милиции не ночевал». «Рота, слушай мою команду! По ближней цели, противотанковыми, огонь!» Протяжно загласил Егор Петрович и, схватив со стола пустую бутылку, запустил ее в Зинаиду. «Наверное, попал бы, если бы Зинаида не успела захлопнуть дверь». Бутылка ударилась о дверной косяк, брызнула осколками. «Пьянь сиволапая!» — закричала из-за двери Зинаида. — Сейчас за Гераскиным пойду, он тебе мозги быстро вправит. Из комнаты донесся дьявольский оглушительный хохот Егора Петровича. — Ура, ребята! Противник в панике отступает. Степан Егорович сходил за совком и веником, подмел осколки, вынес на кухню в мусорное ведро, вернулся и сказал. — Ну хватит, Егор, надоел ты мне. Двигай домой спать. «Не, Степан, не хочу домой», — замотал головой Егор Петрович. «Тоска там смертельная. Тогда здесь ложись, вон занимай мою койку и дрыхни. Не, Степан, выпить хочу. У тебя нету? Самую малость, а?» И глаза его были настолько несчастными и умоляющими, что Степан Егорович нахмурился, полез в рассохшийся платяной шкаф, Покопался там на одной из полок и выудил поллитровку, со стуком поставил на стол. Знал же, что с ножом горлу приставать будешь, специально и взял. Ох, Степан, какой ты мужик золотой! Точно, говорят, фронтовик фронтовика всегда поймет и поможет. Егор Петрович схватил бутылку, быстро откупорил и стал наливать в стакан. Горлышко бутылки нервно постукивало край стакана. «Эх, Егор, Егор!» Задумчиво пробормотал Степан Егорович. «Губим мы себя. Не щадим, как на фронте». «А кому мы нужны, Степа? Мы свое дело сделали, можем отдыхать. Хочешь, не верь, а я иной раз завидую тем, кого поубивало ей, бо! Отмучились и лежат себе спокойненько». Он поднял стакан, выпил, и снова выпитое выплеснулось обратно в стакан. Егор Петрович поднял стакан на свет лампочки, усмехнулся. «Чистая» как слеза Божьей матери. И он снова решительно выпил, сделав три больших глотка и опять долго мучился, выпучивая глаза и гримасничая. Наконец отпустило, и Егор обессиленно откинулся на спинку стула, улыбнулся слабо. И не пьем мы, а маемся, и не через день, а каждый день. В коридоре раздался громкий голос Любы, и Степан Егорович весь напрягся, вскинул голову, Больно кольнула мучительная мысль. Ну сколько еще это будет продолжаться? Сколько он будет тут маяться, ни богу свечка, ни черту кочерга? Уехать надо. Вырвать ее из сердца, забыть. Не на что надеяться ежу, понятно, а он все равно надеется. В безвольную тряпку ты превратился, Степан, — горько думал он. Почему не скажешь ей? Вот подойди и скажи напрямик, и ответа потребуй. Поставь, так сказать, вопрос ребром. Степан Егорович усмехнулся своим мыслям. Она тебе напрямик и ответит. Катись, Степушка, колбаской, помалой с паской, у меня мужик есть, сама привела, и менять его на тебя не собираюсь. А если тебе ясно, что ответ будет именно таким, то зачем спрашивать? Чтобы подвести черту, подписать себе смертный приговор? Но ведь каждый приговоренный до последней минуты надеется на помилование. «Ох, и угораздила тебя Степан!» Он почему-то вспомнил, как в 47-м, когда он вышел из госпиталя и приехал в свой дом на зацепе, в свою квартиру, в свою комнату, в которой жил до войны. В его комнате жили другие люди, целое семейство. Их переселили туда, из разбомбленного дома в 41-м, чуть ли не через месяц после того, как Степан ушел на фронт. Другой бы базарить стал требовать – чтобы освободили его законную жилплощадь, а то и физическую силу применил бы. Но Степан выпил с отцом семейства по улитру водки, покурили они, побеседовали о житье-бытие. Отец семейства и особенно его жена смотрели настороженно. Все ждали, когда незваный пришелец начнет качать права. Но пришелец оказался чудной. Выпил, поговорил, пожелал счастливо оставаться и ушел, забросив солдатский сидр за спину. Отец семейства даже спасибо сказать не успел, а когда опомнился, выбежал за Степаном на улицу, того и след простыл. А Степан попил пивка в пивной, пожевал черных сухариков и отправился в райисполком. Добился до какого-то начальника средней руки. Изложил ему, дескать, так и так. Живут на моей законной жилплощади другие люди, целое семейство, и выгонять их рука не поднимается. Но жить, тем не менее, он где-то должен и потому просит куда-нибудь его определить. Два ордена славы и множество медалей, да еще боевое красное знамя, да еще красная звезда произвели на начальника определенное впечатление. И он предложил Степану Егоровичу на выбор два ордера в такие же коммуналки, но одна в другом районе, а другая в этом же, в Замоскворечье на Большой Ордынке. «Выбирай, старшина», — радушно улыбнулся начальник. Героям войны отношение особое. Степан Егорович повертел в руках два ордера и почему-то выбрал на Большой Ордынке. Начальник тут же вписал в него фамилию Степана Егорыча и сказал на прощание с улыбкой. «Что же ты третью славу-то не получил?» «Был бы почетный кавалер трех степеней». «Мне и двух степеней за глаза хватает», — ответил Степан Егорович. «Вот судьба индейка». Сам выбрал, сам попал, как кур щип. Когда Степан Егорович позвонил в дверь этой квартиры, открыла ему Люба. И как глянула на него своими голубыми глазищами, так у Степана Егоровича и дыхание перехватило. Сердце оборвалось. Пьяный Егор Петрович молол что-то свое, а Степан Егорович думал о своем, перебирал нехитрые мыслишки, как четкие. Сколько раз он собирался сказать все Любе, признаться в своих чувствах, то есть, как это принято говорить, объясниться в любви. Духу не хватало, не мог решиться, подходящий момент подобрать. Когда в 47-м он позвонил в дверь и на пороге перед ним явилась Люба во всем своем великолепии, он невольно подумал: Во, повезло-то! Давно такой прохи не было. Вот и повезло. Теперь не знаешь, куда деться от этого везенья. А когда Люба Федора Ивановича в дом привела, так вовсе надо было распрощаться с последней надеждой. Так нет же, дурак, не распрощался, все еще на что-то надеется, мучиться. А может, есть в этих мучениях что-то сладостное, облагораживающее человека, приподнимающее его над мерзостью и тоской вереницы дней, месяцев и лет? Человек без душевных страданий, без сомнений и разочарований быстро превращается в сытую самодовольную хрюшку, чавкает, похрюкивает и хвостиком помахивает. Можно утешать себя, что ты принадлежишь к другой части человечества. Только как хотелось иногда пожить спокойно и уверенно, сытно и весело, без забот и тревог о завтрашнем дне. А ведь он прекрасно видел и понимал, что никакой любви между Любой и Федором Ивановичем не было и в помине. А стало быть, и никакого счастья. Так зачем тогда стало с ним жить, делить супружеской ложе?» Степан Егорович тихо замычал, скрипнув зубами. Егор Петрович, изливавший свой бесконечный монолог, очнулся, внимательно посмотрел на Степана Егоровича. «Ты чего, Степан, зубы, что ли, заболели?» «Зубы». «А ты стопоря махни, анестезия!» «Я когда после первого ранения в госпитале...» В кургане валялся, так у них обезболивающих не было, и только спиртом спасались ей-бо. Шарахнешь громулек четыреста и дрыхнешь за милую душу. Егор Петрович с разочарованным видом повертел пустую бутылку, вздохнул. Кончилось, проклятое. Больше нету, развел руками Степан Егорович. И на том спасибо, Степан, пойду к себе. У меня там заначка есть. Егор Петрович поднялся, пошатнулся, ухватился за стол и одурело помотал головой. Башка трещит. «Эх, Степа, жизнь наша кромешная!» Он нетвердыми шагами направился к двери, открыл ее, обернулся. «Слышь, Степан, мы с тобой осереть этого мещанского болота, как две скалы!» И Егор Петрович сжал кулак. «На болоте скал не бывает», — улыбнулся Степан Егорович. Ну, средь моря. А море не бывает мещанским, Егор. Море — это море. А, ну тебя! И Егор Петрович скрылся за дверью. Степан Егорович прикурил новую папиросу, тупо уставился в стол с объедками. На кухне женщины занимались бесконечными хозяйственными делами. Гремели сковородками, кастрюлями, чистили картошку, резали лук, крошили капусту и свеклу. Обед на завтра — «Ужин на сегодня». Шипели газовые конфорки, на одной из которых в огромном баке кипятилось белье. И разговоры, разговоры. «Люська, завтра в донорском муку давать будут. Я во вторую работаю, с позаранку пойду очередь занимать. Тебя записать?» — спрашивала Люба, прокручивая в мясорубке мясо с хлебом. «Ой, Любушка, спасибо, обязательно запиши». «И меня не забудь, Любаша», — просила Нина Аркадьевна. «И меня, и меня. У меня места на ладонях, не хватит номера писать», — засмеялась Люба. Она промыла в раковине мясорубку, затем принялась лепить из фарша котлеты. Из комнаты Егора Петровича доносились громкие голоса, видно, ругались. Потом послышался какой-то треск, звон разбитой посуды. «Как бы за Гераскиным бежать не пришлось», — вздохнула Нина Аркадьевна. «Как мне все это надоело!» Если не доела, возьми с полки пирожок, — ехидно проговорила Люба. Нет, ну в самом деле, хороший пример детям. Нет, надо идти за Гераскиным. А что ему Гераскин? — засмеялась Люся. Зальет бельма ему море по колено, небось снова как на фронте себя чувствует. И что она с ним воландается, проговорила Нина Аркадьевна, — выгнала бы к чертям. Куда она его выгонит? Он здесь прописан. И все же какой-никакой, а мужик, ответила Люба, вылепливая котлету за котлетой. Без мужика сами знаете, как детей растить. И все снова настороженно прислушались к криком за стеной. Ишь развоевался, паразит, вздохнула Люба. А Степан дома, может, ему сказать, он его угомонит. И только один человек не принимал участия в разговорах, сидел в углу кухни и молча курил. Это была баба Роза. Она вела себя так, словно ее тут и не было. Не то чтобы ее это не касалось, а просто она этих людей не видела, их разговоров не слышала. Есть человек и нет человека. Только папиросный дым плавал вокруг ее седой головы. Крики в комнате Богданов усилились. Раздался пронзительный виск Зинаиды. Потом дверь распахнулась, и она выскочила в коридор. С растрепанными волосами, платье на груди было порвано. «Ой, люди добрые, спасите, помогите!» Следом за Зинаидой появился Егор Петрович в расстегнутой рубашке, босой, со всклокоченными волосами и безумными глазами. Он, видно, после того, как ушел от Степана Егоровича, успел еще прилично выпить и дошел до того состояния, когда раззудись в плечо, размахнись рука. Зинаида вбежала на кухню и спряталась за спины соседок. Егор Петрович стоял на пороге, раскачиваясь из стороны в сторону, сжав кулаки и мычал что-то нечленораздельное. Видно, у него все расплывалось перед глазами, потому что он вдруг вскинул голову, сделал усилие, чтобы не раскачиваться, и зажмурил один глаз, пытаясь сфокусировать в нем, что было перед ним. Вдруг он ринулся наискосок через кухню к своему столу и схватил тяжелую круглую палку для раскатывания белья, заорал истошно. «Зинаида, отдай мою водку! Порешу. Он размахнулся палкой, сделав шаг вперед. И тут все женщины молча кинулись на Егора Петровича. Первой ринулась Люба, а за ней остальные. Кассирша Полина вырвала скалку. Егора Петровича свалили на пол. Он отбивался руками и ногами, хрипел и ругался, но его скрутили бельевой веревкой и связали за спиной руки да в придачу надавали очень ощутимых тумаков. Глаз у Егора Петровича быстро стал заплывать лиловым цветом. Пока женщины дубасили Егора Петровича, он только ойкал, брыкался и плевался. — Бабы, до смерти не забейте! Ой, не надо, пожалейте мужика-то! — прочитала Зинаида, пританцовывая за спинами соседок, но во всеобщем гвалте ее никто не слышал. — Ой, щекотно! — вдруг заорал Егор Петрович, и захохотал дьявольским хохотом. Баба Роза никак не реагировала и на это событие. Ни малейшего интереса не отразилось в ее блеклых, выцветших глазах. Худая рука со сморщенной коричневатой кожей размеренно подносила карту рту папиросу. На длинном костлявом пальце левой руки сверкал золотой перстень с большим бриллиантом.